Подвиг Птичкина. Выстроившись в несколько каре, русская пехота под предводительством генерала Неверовского двигалась в сторону Смоленска. Каре — известная боевая позиция тех времен. В ней солдаты выстраиваются в два или в три ряда в форме четырехугольника. Ряды сомкнуты, штыки в любой момент оборачиваются в сторону противника. Внутри каре обычно располагалась артиллерия. И офицеры. Против кавалерии не было более эффективного положения, чем каре. Завидев плотный строй, лошади уже сбавляли ход, не желая натыкаться на штыки. Внутри одного из каре ехали генерал Неверовский и два его адъютанта. До Смоленска оставалось всего две версты. Основные силы французов были отбиты. Противник отступал. Дмитрий Петрович не без гордости оглядывал свою дивизию. «Никогда не сомневался в силе духа русского солдата», сказал он своим помощникам. Остатки неприятельской конницы сделали было еще одну попытку атаковать дивизию, но, получив решительный отпор, быстро отступили. Последняя, сороковая атака, была отбита. Митя и Андрей Андреевич ехали на обозе и чувствовали себя победителями. Вот, сороковую атаку отбили. Все как по нотам, улыбаясь сказал Митя. Мы восстановили историю. Так бы оно и было, если бы не трое французов во главе с Жаном Луи, которые не собирались так просто мириться со своим поражением. Когда Митя и Птичкин оторвались от них и оказались у блокпоста, Жан Луи поклялся, что они еще поплатятся за то, что сбили планы их императора. Сейчас. Когда Митя и Андрей Андреевич устраивались поудобнее на жесткой телеге, Жан-Луи наблюдал за ними в небольшую подзорную трубу. У него был свой коварный план. Ведь рядом знаменитый генерал, который стал теперь его главной целью. Неверовский тем временем поравнялся с обозом. Ну что ж, юноша, благодаря вам планы Наполеона нарушены, сказал Дмитрий Петрович, обращаясь к Мите. Из вас мог бы получиться отличный. «Офицер!» У Мити дух захватил от этой похвалы. И он выпалил. «Служу России!» Видел бы его сейчас отец. Мите очень хотелось добавить «дедушка» или как там прапра. -пра...» да это и не важно, просто «дедушка». Но произнести такое было невозможно, поэтому Митя переживал свои эмоции про себя. Неожиданно с одной стороны дороги Раздались воинственные крики и показалось несколько всадников, которые, судя по форме, были точно не русские солдаты. А значит, неприятели. Ваше превосходительство, французский разъезд. Дозвольте встретить. Адютант достал из ножен саблю. Дайте жару! скомандовал генерал. Русские бросились навстречу врагу, а Неверовский остался рядом с Обозом. Никто не мог предположить, что атака французов была лишь обманным маневром, чтобы ослабить защитную оборону. Пока наши солдаты сражались с французами, с другой стороны дороги прямо в затылок Неверовскому царился из пистолета Жан-Луи. Еще секунда, и мировая история могла бы пойти по совершенно другому пути. Но Митя вовремя заметил крупную фигуру французского командира, Мгновенно схватил палку, которая валялась на дне обоза, и ударил по крупу лошади генерала. Конь вздыбился, пуля пролетела мимо и лишь сбила ветку дерева. Пришлось Жанну Луи выйти из засады и лично вступить в битву с генералом. Так близко к звону шпаг и сабель Митя с Птичкиным еще никогда не были. Митя залез под телегу, а Андрей Андреевич схватил саблю, которая лежала на дне обоза, вместе с руждем и еще одной шпагой. В те времена у русской армии было и то, и другое. Но саблями, как оружием более крепким, дрались солдаты, а шпаги носили при себе офицеры высшего состава. Птичкин честно попытался вытащить саблю из ножен, но ее как будто заела, и она не поддавалась. Скорее всего, она и оказалась в телеге, потому что не могла уже больше послужить во время боя. Тогда Птичкин схватился за ружье, но быстро понял, что не справится с ним, и бросил обратно. Ничего не поделаешь. Пришлось и ему лезть под телегу. Он так бы и просидел там до самого конца боя, который еще неизвестно, чем бы закончился, но у Андрея Андреевича все же была совесть. Она и вытолкнула его из-под обоза обратно, и как раз вовремя. В этот момент Неверовский выбил из рук Жана Луи шпагу, а тот быстро выхватил пистолет и наставил его генералу прямо в грудь. Недолго думая... Птичкин схватил француза за сапог и выбросил из седла. Чего-чего о -чего силы Андрея Андреевичу было не занимать. Жан-Луи упал на землю, пистолет отлетел в сторону прямо под ноги Птичкину. И хотя стрелять Андрей Андреевич не умел, но прицелиться мог, а это было главное. — Ханды-хох, лягушатник! — сказал он, глядя на поверженного неприятеля. Ква-ква! Разнообразие иностранных языков, которое Андрей Андреевич выдал в этих коротких фразах, оказалось для Жана Луи совершенно недоступным. В ответ он произнес что-то явно непереводимое, из чего было ясно, что результатом сражения он точно недоволен. Чего нельзя было сказать про Дмитрия Петровича и Митю, которые переглядывались друг с другом как добрые приятели, а если быть точнее, то как близкие родственники но никогда нельзя быть уверенным в успехе, пока неприятель окончательно не разбит. А как мы помним, у Жана Луи были соратники, один из которых Франц, по прозвищу Красавчик, напоследок послал небольшой подарок. Выстрелил в ящик со снарядами, который стоял на обозе. Раздался оглушительный взрыв. Бабах! Взрывной волной всех разбросало в разные стороны, но, к счастью, Не оказалось ни одного раненого. Точно волшебная шишка помогла. А Неверовский даже усидел в седле.